«Бессмертный феникс» Анастасия Пименова. Глава первая. Девять лет назад. «Ты паршивая мелкая девчонка!» — закричала во все горло наша воспитательница миссис Розмари Леклер. «Та «Да еще женщина. Если у десятилетней меня спросят, кого я ненавижу больше всего...» то отвечу, не задумываясь, что именно эту женщину. Она воплощение всего самого худшего, что происходит в моей жизни. Именно со встречи с ней я потеряла все. родителей теплые отношения с братом, свой дом, мою прежнюю жизнь. И оказалась в этом месте. «Добро пожаловать в частную школу-интернат Уиллоу Стоун», написано на вывеске здания которая напоминает средневековый замок со своими строениями, величественными колоннами и нетипичными окнами. Доусон, в отличие от меня, был рад оказаться здесь и чуть ли не подпрыгивал, когда нас доставили сюда месяц назад на частном лимузине, забрав прямиком из дома в родном городе Элисе, где осталась вся моя прежняя жизнь. Помню, как тогда миссис Леклер положила руку мне на плечо и произнесла, Вот вы на месте. Впереди вас ожидает лучшее будущее, которое вы только можете себе представить. Интересно, если бы тогда она знала, что я постараюсь испортить это ее идеальное лучшее будущее, то вернула бы меня обратно к родителям? Хотя нет, не так. Согласилась бы эта женщина забрать еще и меня, а не только Доусона, когда родители добровольно отдали нас в это место. За прошедший месяц я уже обдумала миллион причин, почему родители избавились от нас. Если к себе я всегда чувствовала, что они относятся с холодом, то Доусона это не касалось. Его и любили, и лелеяли, несмотря на то, что он старше меня на год. Родители могли нанять нянек, чтобы сидеть с нами и не заниматься. Частных репетиторов и так далее потому что денежные средства в моей семье всегда были в избытке. Но они решили поступить иначе. Оплачивать баснословные деньги этому месту и не видеть нас на протяжении следующих трех лет. Одно из условий, чтобы поступить сюда. После мы сможем видеться несколько раз в год, но не более семи дней. Я обещала себе не плакать но разревелась в первый день, оказавшись в пустой комнате четыре на два с половиной фута. Доусон сначала пытался успокоить меня, а после ушел, поняв, что это ни к чему не приведет. Почему? За что? Зачем они так поступили? Все вышеперечисленные вопросы засели на две недели в моей голове, а после я смирилась, поняв, что сейчас думать об этом бессмысленно. Помню, в первый день миссис Леклер проводила со мной и Доусоном долгую беседу в своем кабинете. Она рассказывала, что мы одни из трех сотен человек, кому повезло, и кто в дальнейшем будет состоять во главе нашей огромнейшей страны. Объясняла, что пока мы не понимаем всей значимости, но с годами все поймем. Возможно, даже кому-то из нас удастся стать правителем. Как думаете, что подумала десятилетняя девочка в тот момент? Правильно, мне абсолютно было все равно. Какое дело ребенку до власти? Но так посчитала только я, потому что Доусона ее речи впечатлили. Через две недели печали я решила, что должна выбраться отсюда во что бы то ни стало, поэтому и начала делать все против правил. Сначала я перестала посещать занятия, за что меня заперли, через три дня в карцере. По факту, это камера без окон и только с одной дверью, размером в три раза меньше, чем моя комната. Мне не давали ни еды, ни воды целые сутки. Затем я попыталась испортить имущество школы, за что опять оказалась в карцере на сутки. Были еще мелкие пакости, но сегодня... Сегодня я превзошла саму себя и пробралась в кабинет миссис Леклер. Из-за того, что читать мне несколько сложно, то ту информацию, которую я нашла у нее в ящиках, они даже оказались не заперты. Видимо, до меня такой наглостью или безрассудством еще никто не обладал. Решила просто уничтожить. Миссис Леклер обладает вредной привычкой – курить. Поэтому несколько часов назад, не думая о последствиях и желая, чтобы это место сгорело, Собрала все бумаги, которые только у нее нашла, и подожгла на полу, когда она сама была в кабинете нашего директора, который только занимает статус, потому что всем остальным заправляет Розмари Леклер. Огонь вспыхнул тут же. Я стояла и несколько минут наблюдала за тем, как разрастается пламя, а после вышла, закрыв за собой дверь и направившись в свою камеру, ложась обратно в кровать. 7 минут Вот сколько потребовалось, чтобы услышать первые крики, а после началась эвакуация. В тот момент я не думала о возможных жертвах, но, забегая вперед, скажу, что их не было. Вернее, была одна, миссис Леклер. Пострадала ее психика. Всех вывели на улицу, и я видела только кучу детей с возрастом от 9 до 13 лет, а также взрослых, учителей, директора, и, конечно, нашу воспитательницу. Все оказались в пижамах, только директор и несколько учителей, включая миссис летлер успели одеться. Пожарная служба прибыла на место за долгие 15 минут, и то на вертолете, потому что машине потребовалось бы ехать сюда не менее часа. Спустя еще время пожар был остановлен и полностью потушен. Но за это время... Часть восточного крыла практически полностью сгорела, и я позволила себе легкую улыбку, радуясь тому, что сотворила. К сожалению, о нем не может быть и речи, потому что в наше время это роскошь. Отец сам мне это говорил. Наверное, мою улыбку заметила миссис Леклер, поэтому и продолжает орать на всю округу. Это ты! Я знаю, что это сделала ты, гадкая девчонка! она подошла и остановилась в шаге от меня нависая словно грозовая туча и плюясь своими слюнями ты дьявольское отродье! как ты могла такое сотворить тварь дальше произошло то чего не ожидал никто миссис леклер дала мне пощечину моя голова дернулась в сторону а щеку резко обожгло звук от ее этого действия заглушил все вокруг поэтому я не сразу заметила что наступила гробовая тишина. Как выяснилось позже, это был первый раз, когда миссис Леклер позволила себе кого-либо ударить. В моих глазах тут же скопились слезы. Поэтому я начала часто моргать, стараясь прогнать их, потому что не желаю показывать кому-либо то, что она сделала мне больно. Правда, их все равно заметил Рован, с которым я случайно пересеклась взглядами, когда стала поднимать голову обратно. Это парнишка тринадцати лет, и вроде бы доусон с ним подружился. По крайней мере, я часто видела их вместе. «Миссис Леклер!» — раздался голос моего брата вместе с криком нашего директора, мистера Абрамса. «Розмари!» Когда я подняла взгляд, то лишь увидела разгневанный взгляд женщины и то, как она сжимает руки в кулак. Я не отвела глаза, лишь вздернула подбородок и приподняла одну из бровей. Наверное, это выглядело комично видеть такое от десятилетнего ребенка, но именно так папа смотрел на своих конкурентов, после чего они тушевались и соглашались на его условия. «Нора, ты как?» Ко мне подошел Доусон и попытался взять за руку. Но я выдернула ее и спрятала себе за спину, продолжая его игнорировать и смотреть на женщину снизу вверх. «Предатель!» «Розмари и леонора пройдемте ко мне в кабинет он не пострадал сказал мистер абрамс вильям а ты размести всех остальных в безопасном месте которое не пострадало». стоило мистеру абрамсу отдать распоряжение как все засуетились. я же и миссис леклер направились за ней чтобы через пять минут оказаться внутри кабинета. мужчина тяжело вздохнув отодвинул кресло и сел за стол облокотившись о него руками Исцепив пальцы в замок. Мы с женщиной остались стоять. Испытываю ли я страх? Нет. Мне все равно. Во-первых, Леонора, прошу у тебя прощения за поступок миссис Леклер. Это было необдуманно, импульсивно и сделано на эмоциях. После произошедшего все мы испытываем стресс, и некоторые из нас справляются с ним довольно неправильно. Да, Розмари? «Сэмюэль, я видела, как это парш...» «Без выражений, Розмари», — зашипел директор, и это первый раз за месяц, когда я увидела его лицо злым. «Их и так уже достаточно на сегодня». «Извини, но я видела, как она смотрела на пожар и улыбалась. Уверена, что это сделала мисс Эсмант. Уверен, что во всем разберутся нужные для этого люди, Розмари. Твои обвинения беспочвены». Ты сама должна это понимать». С каждым новым сказанным словом директора я стала замечать, как миссис Леклер все больше начала становиться пунцовой от злости. Тем более пожарные сказали, что пожар начался именно в том месте, где находился твой кабинет. «Вероятно, ты забыла потушить сигару». «Нет, я никогда не забываю это сделать». «Розмари», — прорычал он ее имя. «Повторяю». «Пока все обвинения беспочвены. Тебе следует извиниться перед юной мисс Эсмонт. Позже будет проведено расследование, и если выяснится, что пожар действительно кто-то устроил специально, то будет выбрано соответствующее наказание». «Какое?» – впервые вырвалось у меня. «Его исключат?» «Я говорю, что это она. Только она хочет покинуть...» «Тишина!» Мистер Абрамс ударил по столу, и мы обе замолчали. Дальше уже специально для меня продолжил. Нет, Леонора, его не исключат, но ожидают вещи похуже исключение Мистер Абрамс так и не ответил, а я расстроилась. Ведь именно на это и был мой расчет. Тогда бы я прямо здесь и сейчас призналась, что это сделала я, а так лучше промолчать. Дальше мужчина продолжил говорить длинную речь о том, что это горе для нашей школы и тому подобное. А после попросил миссис Леклер извиниться за то, что произошло на улице. «Сэмюэль, ты же понимаешь, что это бессмысленно. А если это действительно она, то почему я должна вообще извиняться?» последовала от женщины. «Соглашусь с тобой, что стоит дождаться расследования, и тогда, если это не она, в чем я сомневаюсь, извинюсь». Вообще не следовало допускать такого ребенка, как она, к программе, как только... Розвари. Миссис Леклер осеклась, когда ее остановил мистер Абрамс. А я поняла, что она взболтнула лишнего. Что за программа? Извинись и задержись. А мисс Эсмонт пусть идет отдыхать. Я взглянула прямо ей в глаза, не выражая никаких эмоций и не выдавая свой интерес по поводу некой программы делая вид, что вообще этого не слышала. «Извини меня», — быстро произнесла она. «Наверное, это первый или один из немногих раз, когда такая женщина перед кем-то извиняется». Поэтому не смогла отказать себя в удовольствии, вспоминая, как раньше поступал папа. «За что?» «Что?» — переспросила женщина. «За что вы извинились, миссис Леклер? Я не понимаю. За то, что...» Ударили меня или за то, что называли теми грязными словами? Наверное, ни директор, ни даже она сама не ожидали таких слов от десятилетнего ребёнка. Но у меня был хороший пример и учитель, как вы поняли. Дети, как губки, впитывают всё. И за то, и за другое. Сквозь зубы проговорила воспитательница, а я кивнула, позволив себе ещё одну улыбку. Ничего. Как говорил папа, надо прощать и тех людей, которые ошибаются. Я могу идти, мистер Абрамс? Иди, Нора. Устало проговорил мужчина, и вскоре я скрылась в коридоре, прислушиваясь к тишине вокруг и чувствуя запах гари, который пропитал все пространство в округе. Сегодня нас всех разместили в одном общем зале, куда принесли кровати, боясь, что остальная часть здания из-за пожара может обвалиться, а именно там, где находятся наши спальни поэтому вскоре я дошла до места и остановилась, видя, как многие уже легли. Те, кто нет, смотрят на меня, и я вижу незаданные вопросы в их глазах. Это она? Мне захотелось сделать как Доусон и показать им средний палец. Брат так делал пару раз, когда его кто-то раздражал, и пока ему не досталось от матери. Вот и сейчас. Меня раздражает это место. Эти люди. Все. Я заняла нижнюю свободную часть кровати, когда надо мной кто-то уже улегся и выдохнула, понимая, что, к сожалению, школа не успела сгореть вся. Оставшиеся люди тоже начали укладываться, когда выключили свет. Я же поняла, что возле моей кровати кто-то остановился и, подняв взгляд, обнаружила кудрявую девчонку моих лет. «Ты обронила», — сказала она лишь два слова, И протянула мой браслет, сделанный из специального материала, который не горит и не плавится. Подарок от родителей на это десятилетие. Очень дорогой. И не только в плане денег, но и в плане того, что это последний день рождения, который мы отпраздновали вместе. Где я могла его обронить? Ответ пришел сразу же. Стоило только задать этот вопрос про себя. в кабинете миссис Леклер. То есть эта девочка была там после меня и обнаружила его. Если бы она его не взяла, то позже выяснилось, что эта вещь принадлежит именно мне. Она положила его рядом с моей подушкой, не говоря ни слова, потому что я так и не протянула руку и вернулась на свое место. Именно с этого и началась наша дружба с Вейл. С одной большой тайной способной отправить меня в такое место, где мне бы точно не понравилось.